Сентябрь. Имущество. Мы должны проецировать себя на то, что нас окружает. Мое «я» не заключено в моем теле. Оно распространяется на все, что я сделал, и на все, что меня окружает. Без этого я не могу быть самим собой. Карл Густав Юнг. Найди истинную простоту. Создать храм, обследовать полку за полкой, Читать инструкцию. Сентябрь – не только время сбора урожая, это еще и время начинаний. Для меня этот месяц всегда был некой вехой. В этом же году значение его неизмеримо возросло. На второй неделе учебы Элиза стала ходить в школу сама. Хотя ей нужно было пройти всего 9 кварталов по вполне безопасному району, мы страшно нервничали, когда она впервые отправилась в школу одна. Чувство собственной независимости приводило девочку в восторг. Эта перемена вызывала у меня двойственные чувства. Я скучала по тому времени, когда мы могли побыть вдвоем. «Ничего», — утешала я себя, Элинор только пошла в садик. У меня впереди много лет совместных утренних прогулок». В мае «Эленор» казалась такой большой, но в садике снова стала малышкой. В первый день я привела ее в группу, И мне очень понравилось оформление помещения, зона для занятий, шкафчики для одежды, ряды аккуратно сложенных игрушек. Что-то я стала сентиментальной, думая о том, как стать счастливее дома. В первую очередь я думала об Элизе, Эленор и Джейми. Содержимое и архитектура дома волновали меня гораздо меньше, чем те, кто в нем жил. Но если дом для меня и был людьми, которые в нем жили то из-за этого он не переставал быть физическим пространством, полных физическими же предметами. Я решила начать проект «Счастье с имущества». И не потому, что считала имущество самым важным аспектом. Это было не так. Просто я знала, что очень часто имущество блокирует мое восприятие мира и тянет вниз. Прежде чем начать борьбу с серьезными проблемами, связанными с браком, родительством и семьей, Мне нужно было установить полный комфорт над материальной стороной жизни. Впрочем, для меня имущество не ограничивалось мебелью, обоями, плиткой ванной и прочим. Я никогда не интересовалась интерьером, шторами, кухонной мебелью и прочим. Так было до того, как я прочла потрясающую книгу «Язык шаблона». Известный архитектор Кристофер Александр со своими помощниками выявил и проанализировал 253 архитектурных шаблона, которые доставляют людям наибольшее визуальное удовлетворение. Тут я впервые начала думать о доме мечты, в котором были бы реализованы такие шаблоны, как сон головой на восток, лестница как сцена, дикий сад, огонь и личная терраса с выходом на улицу. Мне хотелось иметь все. Система архетипов Александра меня очаровала. В нашей же квартире не было ни оконного пространства, ни солнечного уголка. В месяц, отведенные на имущество, я решила ограничиться только тем, что можно было передвинуть или переместить. Роль имущества в глобальном ощущении счастья вызывает ожесточённые споры. Люди часто утверждают, что имущество не оказывает или не должно оказывать Влияние на ощущение счастья. Думаю, это не так. Согласно некоторым исследованиям, траты денег на некий процесс приносят больше счастья, чем покупка имущества. Но границу между имуществом и процессом определить не всегда легко. Пара лыж сулит нам радость от катания, а модное платье сделает встречу с друзьями еще более приятной. Хороший фотоаппарат поможет сохранить память о счастливом времяпрепровождении. Естественно, что владение им усиливает ощущение счастья. Собака – это имущество, жизненный опыт, отношения. Многие восхитительные процессы просто невозможны без определенного имущества. Хорошая палатка облегчает поход. Хэллоуин невозможен без украшений. А какое наслаждение для рыбака – хороший спиннинг. Для многих людей сам процесс покупок – огромное наслаждение. Приобретение вещей – это часть радости, хотя и не вся радость. Отношение людей к обладанию имуществом может меняться. Вот что сказала мне подруга. «Много лет я с наслаждением думала, что я могу за полдня собрать все свое имущество, погрузить в машину и уехать прочь». Как герой фильма «Секс, ложь и видео», который говорил «Мне достаточно одного лишь ключа», улыбнулась я. «Именно», — подхватила она, — «это давало мне ощущение свободы». «Ты сейчас так думаешь?» «Нет, со временем мне захотелось иметь больше вещей. Я все еще одинока, поэтому могу жить, как захочу. Но теперь я хочу где-то осесть, хочу, чтобы меня окружали мои вещи». Мы часто отрицаем значимость имущества и стесняемся своей любви к нему. Но желание обладать пустило глубокие корни в человеческой природе. Хотя есть общества, в которых понятие обладания отсутствует или не играет важной роли, замечают психологи Гейл Стикетти и Рэнди Фрост. В большинстве культур взаимодействие человека и принадлежащих ему вещей – центральный аспект жизни. С другой стороны, многие культуры исповедуют нестяжательство и пренебрежение материальными благами. Имущество или желание обладать им способно ослабить ощущение счастья. Есть вполне счастливые люди, которые почти ничем не владеют. Однажды я долго беседовала с 23-летним юношей, который пытался убедить меня в том, что если б все мое имущество помещалось в рюкзаке, я была бы гораздо счастливее. «Не могу передать, насколько счастливее и спокойнее я стал, избавившись почти от всего», — с жаром говорил он. «Это решение». «Для вас», — ответила я с улыбкой, — «но это решение подходит не всем. В моей жизни имущество играет важную роль. Одна из моих целей на этот месяц заключалась в том, чтобы извлечь из своего имущества больше счастья». Надо признать, что обладание чревато счастьем и в то же время несчастьем. Любовь к людям, имуществу, месту, животному, дому, чему угодно, делает нас уязвимыми для боли и утраты. Это неизбежно. Мы можем умерить эту боль, сократив, а то и устранив привязанность. Но что-то получая, мы что-то и теряем. Я хотела любить свое имущество, не попадая к нему в рабство. Говоря о роли имущества и возможности тратить средства, мне часто доводилось слышать. Люди стали ужас какими материалистами. Они думают, что их осчастливят деньги и вещи, но это не так. Эти слова заключают сразу несколько идей. Первое – счастье не купишь. Да, конечно, но можно купить вещи, способствующие счастливой жизни. Главные тревоги человека – это страх за свою финансовую состоятельность, здоровье, работу. Нам не нравится утомительная и нудная работа. Деньги помогают заняться чем-то поинтересней и почувствовать себя в большей безопасности. Деньги сближают нас с другими людьми, а это основной фактор, способствующий счастью. Деньги помогают нам поддерживать дело, в которое мы верим, Они помогают нам заниматься тем, что доставляет нам удовольствие. Идет ли речь о воспитании детей, выращивании цветов или планировании отпуска. Вторая идея. Люди, конечно, не мы и не наши друзья, другие, слишком материалистичны. Они придают слишком много значения обладанию вещами и их демонстрации. У таких материалистов нереально завышенные ожидания. Они определяют себя и свой статус вещами. Исследования же показывают, что такие материалисты менее счастливы, хотя причина и следствие этого явления пока не выяснены. Однако порой поведение, которое со стороны может показаться материалистическим, имеет идеалистические корни. Потребительство не объясняет любую импульсивную покупку. Например, мой друг всегда первым покупает всяческие гаджеты, не для того, чтобы показать, что он может это позволить. Просто он искренне увлечен техническими новинками. А одежда – это вообще загадка. Некоторые люди любят красивую одежду просто за то, что она красива. Верджиния Вулф написала в своем дневнике. «Но мне нужно не забыть написать о своей одежде в следующий раз, когда я почувствую желание писать. «Моя любовь к одежде страшно меня интересует. Это не просто любовь, и мне нужно понять природу этого чувства». Является ли такая любовь чисто материалистической? Нравится нам это или нет, но приобретение вещей или фотографирование, составление каталогов или написание статей о них – это способ взаимодействия с миром. Когда нас что-то интересует – Мы часто проявляем этот интерес путем изучения, приобретения и коллекционирования. Любители искусства ходят в музеи, но и приобретают произведения искусства, когда могут себе это позволить. Те, кто любит готовить, получают удовольствие от нового кухонного оборудования и экзотических продуктов. Новейшее спортивное снаряжение, скорее всего, не сильно отличается от того, что у вас уже есть. Нам хочется покупать вещи, которые нам нравятся, и владеть ими, даже если это не является реальной необходимостью. Мне нравится читать автобиографию Бенджамина Франклина, и я делаю это очень часто. В нашей местной библиотеке есть два экземпляра этой книги, но я все же купила собственный. А когда желанные вещи оказываются в нашем распоряжении, нам часто хочется показать их и делиться ими с другими. Можно ли назвать такое поведение материалистическим? Многие вещи ценны не в силу своей стоимости или престижности, но в силу своего значения. Скромные браслеты, вещи, сделанные своими руками, потрепанные книги, старые фотографии, коллекции безделушек. Удивительно, как быстро теряют ценность вещи после смерти их владельцев. Совершенно полезные вещи – Одежда, кухонные полотенца или личные бумаги превращаются в обычный мусор. Нам часто хочется отрицать значимость вещей. Мы не хотим выглядеть материалистами. Из-за этого мы часто не уделяем вещам достаточно внимания и времени. А ведь они могут способствовать нашему счастью. Моё имущество сильнейшим образом влияет на атмосферу моего дома мои вещи вносят определенный вклад и отражают мою идентичность. Можно ли быть счастливым, ничего не имея? Можно. Есть ли люди, которые абсолютно счастливы, почти ничего не имея? Есть. Но для большинства, в том числе и для меня, разумно выбранные и приобретенные вещи играют важную роль в ощущении счастья. Все так. Но стоит мне зайти в книжный магазин, включить телевизор или раскрыть газету или журнал, как я читаю. Чем меньше у тебя есть, тем ты счастливее. Стоило мне заговорить с людьми о счастье в собственном доме, как мне тут же отвечали. Не стоит так усложнять. Величайшие мыслители человечества стремились к простоте. Таро говорил, наша жизнь чрезмерно перегружена деталями. Простота, простота, простота. Это стремление к простоте настолько сильно и сложно, что требует собственного определения подобного понятию ваби-саби – красота несовершенного и непостоянного. Когда я в своем блоге спросила, может ли кто-нибудь сформулировать эту идею, один из читателей предложил мне удивительное слово – «Волденласт» – «страсть Волдена». Это стремление может принимать разные формы, Мечта о свободе, которую дает отсутствие имущества. Ностальгия по прежним, более простым временам. Уважение к первобытному, которое кажется более истинным и близким к природе. Я часто испытывала желание избавиться от тягот собственности. Выбросить содержимое ящика или шкафа в мусорную корзину, чтобы избавить себя от головной боли и нудной работы по отделению зерен от плевел. Я часто предпочитала не покупать нечто полезное или красивое, потому что мне не хотелось обременять себя дополнительным имуществом. Много лет назад я как-то подумала, как было бы здорово избавиться от всего – от имущества, отношений, амбиций и исчезнуть навсегда. Какое мне дело до пуховой перины? Лучше жить с цыганами, свободными от забот. А иногда меня охватывала такая страстная любовь к чему-либо, что мне хотелось уничтожить эту вещь, чтобы избавиться от этой привязанности и страха утраты. Этот импульс меня настолько поразил, что я даже написала о нем. У одного нашего друга страсть Волдена достигла невероятной силы. Он отправился к родителям разобрать 20 коробок, которые хранил у них. «Страшно сказать», – мрачно признался он. «Но мне хотелось, чтобы произошел пожар или наводнение». Тогда все решилось бы само собой. Мне ненавистна была сама мысль о том, что нужно разбираться со всем этим барахлом. «Почему же ты это сделал?» «Родители достали. Я обещал забрать эти коробки, но они простояли в их доме целый год». «Если все это тебе в течение года не понадобилось, — пожала плечами я, — может, там не было ничего важного?» «Если ты хотела, чтобы все это погибло, то, может быть, стоило выбросить эти коробки, не разбирая?» «Нет», — покачал он головой. «Я не мог выбросить все это, как бы мне ни хотелось». Я кивнула. «Я понимала, какое влияние на человека оказывают эти большие пыльные коробки. Есть в них нечто такое, что невозможно выбросить без раздумий». Я несколько лет разбирала все то, что оно копилось в моем доме, но мне так и не удалось полностью освободиться. Лишнее ненужное имущество вселяло в меня ощущение беспокойства. Вопросы его приобретения, владения, поддержания, хранения и даже утилизации пожирали мою энергию и время. И все же, несмотря на мое стремление к простоте, я боялась, что оно может оказаться чрезмерным. Конечно, простота это не просто избавление от ненужного. И все же мое стремление казалось мне опасным. Я не хотела податься искушению, выбросить больше, чем следовало. Первый принцип моего проекта счастья быть Гретхен. Чтобы быть гретхен, нужно не стремиться обрести те качества, которые воспитывают в себе другие люди. Кто-то стремится экономить, я заставляю себя тратить, кто-то больше работать. Я больше отдыхать. Кто-то стремится к простоте. Я подавляю это стремление, потому что в моей жизни ее и так чересчур. Недисциплинированной, продуманной простоты, а той, что возникает из-за безразличия и небрежения. У меня есть страстное желание, с которым мне приходится бороться, ничего не делать. Если б мне не нужно было ухаживать за Джейми и дочерьми, если б мама не капала мне на мозги, Я жила бы в студии с голыми стенами, деревянными ставнями и футоном на полу. Кому-то такая простота может показаться привлекательной и даже достойной восхищения, но не мне. Для меня это была бы простота одиночества и апатии, а вовсе не простота прекрасной пустоты или добровольной бедности. Я всегда была такой. После колледжа я поселилась в Вашингтоне с тремя подругами. Через год одна из них сказала: «С тобой интересно жить, Гретхен. Ты ничего не забираешь, но ничего и не добавляешь. После тебя никогда не остается мусора, но ты никогда не приносишь домой что-нибудь сладенькое и не вызываешь электриков». В этих словах была такая правда жизни, что я даже не обиделась. Я всегда твердила себе «будь проще». Однако все должно быть максимально простым, но не проще того, как говорил Альберт Эйнштейн. Решение купить для школьного вечера Эленор бумажные тарелки и пирожные сделало меня счастливее, но подобный подход не всегда вызывает правильную реакцию. Многое из того, что приносило мне счастье, усложняло мою жизнь. Появление детей, умение размещать видео на сайте, поездка на свадьбу за город. В широком смысле слова желание быть проще обедняло меня. «Жизнь и без того слишком сурова», — предостерегал нас Сэмюэль Джонсон. «И нам не стоит делать ее еще суровее». Я спросила у подруги, что делает ее счастливой. «Собаки и свежие цветы», — ответила она. «Вот чего никогда не было в моем доме, хотя я прекрасно знаю об их свойствах. Щенок и комнатные растения требуют ухода. Мне никогда не хотелось путешествовать, слишком много хлопот». Я любила развлекаться, но редко делала это. Мне не хотелось совершать лишних телодвижений. В доме мне хотелось простоты, свободы и порядка. Но мне приходилось бороться с желанием выбросить все из холодильника. Мне хотелось, чтобы любимые предметы, обилие запасов и роскошный беспорядок вселяли в меня ощущение свободы и новых возможностей. Мне следовало найти место для старинной жестяной банки для соли, которую я не выбрасывала только потому, что она мне нравилась. Увлечённость имуществом была непростым вопросом организации, избавления или накопления. Дело было в любви. Почувствовав любовь к своим вещам, я испытывала настоящее счастье. Они обогащали мою жизнь. Но стоило мне их разлюбить, и они превращались в тяжкий груз. Стремление к простоте стимулировалось не обилием любимых вещей, но хаосом бессмысленных предметов или отношений, или занятий, или чего-то еще. Из-за барахла, которого я не хотела и в котором не нуждалась, мне казалось, что я буду счастливее, имея меньше вещей. Но дело было не в их количестве, а в моей к ним любви. Чем больше у меня было предметов, которыми я не пользовалась, тем хуже я себя ощущала. Любовь к вещам проявлялась в двух формах. Во-первых, любовь по привычке. Часто чем-то пользуясь, надевая фиолетовое пальто, нося кожаную сумку, просматривая ламинированную схему метро, я начинала любить этот предмет. С другой стороны, то, что просто было, неудобные туфли, которые я никогда не надевала, настольные игры, в которые мы не играли, Белый фарфор, который никогда не покидал шкафа, вселяло в меня чувство вины. Обилие абсолютно бесполезных предметов повергало меня в отчаяние. А ведь было еще то, что сломалось, что стало мало, и то, чем я так и не научилась пользоваться. Во-вторых, была любовь-память. Каждый раз, когда я проходила мимо полки с подделками моих дочек, мое сердце таяло. Я вспоминала те счастливые дни. Те же чувства вызывали во мне деревянные сувениры, подаренные мамой на новоселье. Эмоциональный заряд, который несли эти предметы, согревал душу. Чтобы сделать свой дом комфортным и уютным, мне нужно было смирить свое стремление к избавлению. «Пустота еще не означает простоты», — писал Фрэнк Ллойд Райт. Избавление может быть столь же бессмысленным, как и накопление, и даже в большей степени. Нужно понимать, от чего избавиться, а что оставить. Нужно знать, когда и как действовать. Нужно постигать искусство простоты. Моя задача заключалась в том, чтобы избавить свой дом от всего лишнего и освободить место для важного и необходимого. Мне пришлось попробовать три ручки, прежде чем я нашла ту, что писала, и заполнить первую страницу новой таблицы решений. Чтобы придать больше значения драгоценным для меня вещам, я решила создать храм. А чтобы избавиться от балласта, обследовать полку за полкой, чтобы ощутить чувство любви к тем полезным предметам, пользоваться которыми я так и не научилась, я вставила еще один пункт – читать инструкцию. Обдумывая собственный дом и имеющиеся в нем вещи, я вспомнила строчку из Библии. Иисус говорил «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Отношение между моим сердцем и моими сокровищами – вот что я должна была понять совершенно отчетливо. Создать храм Решив создавать храм, я начала превращать разные зоны дома в места истинной любви. У меня была подруга, которая жила в квартире, более всего напоминающей отель. Все было красиво, но настолько безлично, что казалось, что в этом доме не живет человек. Я хотела, чтобы мой дом был настоящим домом. Надо сказать, что у нас повсюду лежали сокровища Эленор. На подоконниках, на лестнице, у стола Джейми, на тумбочке у ее кровати, за шкафом. Кукольные чашечки, принцессы, мелки, обрывки салфеток, бальзам для губ, пластмассовые телефоны и так далее и тому подобное. Кому-то могло показаться, что здесь царит хаос. Кому-то, но не Эленор. И если кто-то что-то убирал или, не дай бог, выбрасывал, тут же раздавался громкий рев. «Кто взял куклу из-за двери?» Я слышала, как она шепчет. «А сейчас у нас будут танцы с белым медведем». И видела, как она исчезает в груди того, что со стороны казалось просто свалкой барахла. Она могла играть так часами, разговаривая с собой, переходя из комнаты в комнату, перебирая игрушки и фигурки. «Ну что это?» — спросил меня Джейми, указывая на заваленный подоконник. «Эти игрушки повсюду. Сколько можно?» «Мне это тоже не нравится. Но она действительно здесь играет» ответила я. «Если мы в состоянии это вытерпеть, то пусть держит игрушки, где ей хочется, пока она действительно играет с ними». Название «храм» может показаться выспринним, но это слово помогло мне взяться за работу с большим энтузиазмом. Создание храма звучит увлекательнее, чем наведение порядка. Под храмом я имела в виду вовсе не алтарь со свечами, цветами и статуей. Нет... Мой храм напоминал игровые зоны Эленор. Мне нужна была зона, одухотворенная моими страстями, интересами и ценностями. Храм создается с заботой и любовью. Он вызывает у людей определенное настроение. Храм – это символ преданности. Некоторые уголки дома автоматически становятся объектами искренней любви. Исследования показывают, что люди большую часть времени проводят возле кухни, рядом с плоской поверхностью, кухонным, обеденным или журнальным столиком, или в комнатах, где находятся телевизоры или компьютеры. Наш кухонный стол, телевизор и компьютеры уже получали необходимое внимание. Я собиралась сосредоточиться на других зонах. Один лишь вид предметов, имеющих глубокий смысл, дает мне ощущение того, что я окружена, ну, если не друзьями, то доброжелателями. Я навсегда запомню слова Эйлен Скарри из книги «Боль тела». Пожалуй, никто из тех, кто приближался к артефактам, не мог избавиться от ощущения, что они, не обладая душой, все же не являются абсолютно неодушевленными. Любимые вещи давали мне ощущение истинного комфорта. «Я решила создать храм моей семьи, и главную роль в этом храме должны были играть фотографии. Чтобы ощутить счастье, достаточно мгновения. Но не менее важно хранить воспоминания о нем. Лучший способ сохранить счастливые воспоминания – фотографии. Около 85% взрослых хранят в своих бумажниках на рабочих столах и дома Фотографии и другие напоминания о счастливых моментах жизни. В домах счастливых семей всегда много фотографий. Я отобрала несколько фотографий, заказала рамки, а затем расставила и развесила их на заметных местах. Но полного удовлетворения не ощутила. Фотографии были постоянной частью интерьера, и мы проходили мимо, не замечая их. Как же привлечь к ним внимание? Идея я создам новую отпускную фотогалерею. Я уже создала одну галерею. Каждый год я выставляла фотографии девочек в карнавальных костюмах, сделанные в прошлые годы. Поскольку фотографии появлялись только перед праздником, они стояли на полке постоянно, мы обращали на них особое внимание. Теперь же я создала вторую галерею из коллекции ежегодных семейных открыток ко Дню Святого Валентина. Вместо новогодних открыток мы решили рассылать Валентинке в феврале. В декабре и без того хлопот полон рот. Несколько дней я разбирала открытки прошлых лет. С каждой было связано множество воспоминаний. Пятилетняя Элиза в синем платьице с вишенками. Это платье мне всегда нравилось больше всего. Элиза и Эленор с цветами на свадьбе моей сестры Элизабет. Элиза поднимает Эленор и обе в балетных пачках. Отобрав открытки, я сделала над собой огромное усилие. Ненавижу делать над собой усилия. И отправилась в багетную мастерскую. Для фотографий я выбрала розовые, красные и белые рамки. Я расставила их на полке и отошла полюбоваться. Потрясающе! Мне было очень трудно убрать эти чудесные фото до февраля, «Но я знала, что тогда они доставят нам больше удовольствия, чем если будут стоять на полке постоянно». Затем я сосредоточилась на тех предметах, которые, как и фотографии, напоминали мне о дорогих людях. В кухонном шкафу я увидела фарфорового фламинго. Эту статуэтку я забрала на память из дедовского дома после смерти бабушки. Странный предмет... Но я восхищалась им так, как может восхищаться только ребенок. Я поставила фламинго на полку рядом со стеклянной птичкой, подаренной мне другой бабушкой. Она синяя, символ счастья. Невозможно любить то, чего никогда не видишь. Я смотрела на две статуэтки и вдруг осознала, что от долгих отношений с дорогими мне людьми осталось всего несколько мелочей но сила предметов не зависит от их размеров и количества. Фламинго и синяя птица вернули мне моих бабушек, те летние каникулы, которые я проводила в Небраске, запахи Форт Коди. Мне не нужно было ничего другого. Каким же должен быть мой следующий храм? Самым драгоценным моим имуществом, помимо того, что связано с моей семьей, был ноутбук, бесценное орудие труда, мой верный слуга и компаньон. Для меня ноутбук был не просто машиной, он обладал индивидуальностью, и я любила его, как любят старую собаку или мягкую игрушку. Ноутбук стоял на моем столе и был для меня одним из жизненно важных центров дома, как брачная постель или кухонный стол. Поскольку стол занимал большую часть моего крохотного кабинета, я решила сделать весь кабинет храмом работы. Мне нравилась эта комната, потому что мне нравилось работать, но кабинет не отличался красотой. В нем помещались только стол да стул, и мне не было дела до украшений. «Будь проще», — внушала я себе, когда мы здесь только поселились. Я решила сделать кабинет более похожим на храм. В конце концов, я провожу здесь времени больше, чем в любой другой комнате. «Это был мой кабинет, и я могла делать здесь все, что мне захочется». Ученые из Эксетерского университета доказали, что люди, имеющие возможность определять дизайн своего рабочего пространства, более счастливы, мотивированы, здоровы и на 32% более продуктивны. «Когда я работаю дома, то каждые пять минут выскакиваю из кабинета», В туалет, что-нибудь выпить, чаще всего перекусить. Уютный кабинет помог бы мне выработать в себе усидчивость, способность проводить больше времени за компьютером, качество, которым должен обладать любой писатель. Встав в дверях, я осмотрела кабинет. Его скромные размеры меня не смущали. Вот только я не могла втиснуть сюда большой стол, о котором всегда мечтала. Но атмосфера стала угнетать. Комната казалась перегруженной вещами. Для начала я сняла с полок все папки. Так, материалы, связанные с работой судьей Верховного суда Сандры Дей О'Коннор и Федеральной комиссии по коммуникации. Мои незавершенные литературные проекты. Все это вполне можно переложить в открытый шкаф. Теперь коробки с разными материалами. Кое-что пошло на выброс. Все прочее я аккуратно рассортировала кабинете стало свободнее. Мелкий канц принадлежности я сложила в две красивые картонки, на которые налепила этикетки, чтобы точно знать, что у меня и где. Я давно собиралась купить ручки, потому что в нужный момент под рукой никогда не оказывалось ничего пишущего. Но, разбирая полки и стол, я обнаружила целых 15 пишущих ручек. После этого рейда комната стала просторнее. А я точно узнала, что у меня есть. Порядок помог мне сосредоточиться и успокоиться. Так, что еще сделать, чтобы комната походила на храм? Хорошо, если б из окна кабинета открывался красивый вид. Исследования показывают, что красивый вид, фотография или картина помогают студентам сосредоточиться на сложных экзаменах. Виды и картины помогают пациентам восстановиться после операций. Да и те пациенты, которым приносят цветы, тоже поправляются быстрее. Заключенные, имеющие возможность видеть природу из окна камеры, реже болеют, чем те, кто ничего не видит. Мой кабинет довольно светлый, большая ценность для Нью-Йорка, но из его окна открывается вид на крышу с двумя кондиционерами. Я вспомнила исследования, которые показали, что люди часто украшают стены своих квартир видами природы. Чаще всего такие виды размещают в комнатах без окон. «Что ж», — подумала я без особого энтузиазма, — «может, мне тоже повесить фотографию пляжа или рощи?» Взгляд скользил по голым стенам. «А если стены разрисовать?» Помню, как я восхитилась цветущим деревом, нарисованным на стене прихожей у моих друзей. «Не горячись, а кто будет заниматься организацией, звонками, сметами? Тебе что, своих дел мало?» «Что ж, надо успокоиться на достигнутом». «Ну нет», — твердо сказала я себе, — «я собираюсь создать храм работы». Я обратилась к друзьям, и цветущая глициния и маленькая калибрия появилась на стене моего кабинета гораздо быстрее, чем я ожидала. Боже, какой законченный, цельный и уютный вид приобрела комната. Это убедило меня в том, что любое дело оказывается проще и выполняется быстрее, когда идея меня по-настоящему вдохновляет. Когда же я безразлична, работа кажется нудной и скучной и затягивается надолго. Если бы я заставила себя повесить на стену лесной пейзаж, то вряд ли добилась бы какого-нибудь прогресса. Я оглядела свой кабинет. Истинный храм работы. С нежностью я смотрела на свое любимое пресс-папье, подарок Джейми, кожаную полоску с двумя грузами на концах, которую я клала на странице толстых книг, чтобы они не переворачивались. Этим пресс-папье я пользовалась практически каждый день. Его удобство и практичность приводили меня в восторг. Теперь у меня было хорошо организованное рабочее пространство и качественные инструменты для работы. Храм моей судьбы, храм работы. Что дальше? Я пошла бродить по остальным комнатам. Несколько лет назад, решив быть Гретхен, я глубоко осознала свою любовь к детской и подростковой литературе. До этого я не обращала внимания на свою фанатичную привязанность к таким книгам, как «Маленькая принцесса» — замечательная романтичная история, «Золотой компас» — прекрасный образ животного и «Маленькие женщины» — лучшая семейная история. Мне казалось, что подобная любовь не пристала серьезной взрослой женщине. Когда же я перестала думать и желать того, что, как мне казалось, я должна думать и желать, то мне стало ясно, что надо создать группу любителей детской литературы. Группа так быстро росла, что мне пришлось организовать вторую, а за ней и третью. А мне казалось, что я единственная взрослая женщина, которая любит детские книги. Работа в трех группах дала мне время для чтения и обсуждения этих книг. Теперь же я решила найти место для реализации своей страсти. Вместо того, чтобы хранить книги в разных местах, я решила создать храм детской литературы. «Что ты делаешь?» – спросил Джейми, увидев меня на полу среди огромных груд книг. «Храм детской литературы», – ответила я. Джейми не удивился. «Я думал, что ты сделала это уже давно», – сказал он, и быстренько испарился, дабы я не привлекла его к разбору книг. Я разложила книги на ковре в алфавитном порядке. Мне стало ясно, что для того, чтобы быть Гретхен, нужно реализовать пятую замечательную истину. Я смогу быть счастлива, только следуя собственной природе. Храм детской литературы не являлся универсальной формулой полного счастья, но он явно делал меня счастливее. Я занималась книгами несколько дней, И вот все мои любимые книги собрались вместе. Одна полка была посвящена только Гарри Поттеру, другая — книгам про Нарнию, книжкам из серии «Маленький дом». Целых девять лет Санта-Клаус каждый год приносил мне по книге. Рядом стояли книги Элизабет Энрайт и Эдварда Игера. Столько раз я их перечитывала. А вот Мэри Штольц которая не получала такого внимания, какого заслуживала. Стрэтфилд, Барри, Кенфилд, Коллинс, Кэшер, Монгомери, лэнгель Толкиен, Олкот, Кенигсберг. Какие книги собрались вместе? Главный жемчужиной храма стала великолепная иллюстрированная детская книжка «Четверо из Лью Эллина», которую я написала вместе с подругой. Меня вдохновила замечательная книга Джеймса Мэтью Барри «Изгнанники на острове Черного озера» с фотографиями мальчиков Льюэлин Дэвис. Мы с подругой сфотографировали наших детей в Центральном парке и превратили фотографии в книгу. Чудесный храм. Стоило мне подойти к книжному шкафу, и я сразу чувствовала себя счастливой. В другой комнате книжный шкаф стал храмом веселья и игр. На одну полку я поставила пять больших стеклянных банок с маленькими игрушками, фигурками животных, заколками, брошками, камешками и тому подобным, которые нам хотелось сохранить. Я нашла место и для любимых игрушек из своего детства, и для замечательных серебряных погремушек, подаренных Элизе и Эленор. А другие полки я заполнила настольными играми и пазлами я хотела, чтобы мои храмы отражали все важные стороны моей жизни. Не пора ли создать храм закона? Мы с Джейми познакомились на юрфаке. У нас много друзей-юристов. Мы нежно и преданно любим юрфак Ельского университета. И от того времени у меня кое-что осталось. Три тома юридических журналов, редактором которых я была в университете диссертация Джейми «Сопротивление жителей инициативам городских властей в Нью-Йорке», наш экземпляр акта о коммуникациях 1934 года с изменениями, принятыми в 1996 году. Книжка карманного формата. А больше нам ничего и не нужно. Закон – важная часть нашего прошлого, но храма не заслужил. Я даже избавилась от нескольких массивных томов, которые мы не открывали ни разу. Вид освободившегося места на полках радовал мою душу. Начав создавать свои храмы, я стала замечать, что другие люди, сознательно или бессознательно, делают то же самое. Одна наша стильная подруга хранила свои ожерелья, разложив на столике, а не убирая в шкатулку. Любительница книг расставила свои книги по цвету, сформировав цветные кольца вокруг своей студии. Моя свекровь Джуди устроила храм драматургии – маленький домашний театр на стенах квартиры. Приехав к ней в очередной раз, я присмотрелась к этому храму более внимательно. «Как вы называете эти мини-плакаты?» – спросила я, указывая на стены. «Это мейлеры», – ответила Джуди, стоя за мной. Мы рассылаем их нашим зрителям перед каждым спектаклем. И вы все их собрали и развесили по стенам? Да. Каждый раз, когда у меня появляется что-то новенькое, я страшно радуюсь. Есть люди, которые создают храмы музыки, путешествий или домашних инструментов. Никогда не забуду гараж моего деда, где все его инструменты хранились в идеальном порядке. Для многих людей храмом являются их машины храмом может стать ванная. Исследования показывают, что эту комнату женщины любят больше, чем мужчины. Или подвал. А вот это чисто мужское помещение. Нет одного правильного пути к счастью. Есть путь, правильный для конкретного человека. Вот почему счастье без трезвого обдумывания просто невозможно. Чтобы стать счастливее, мне пришлось проанализировать свои действия их причины и степень их влияния на мои чувства. Люди, склонные к размышлениям, чаще бывают счастливыми, уверенными в себе и благодарными. Они реже тревожатся и впадают в депрессию. Они знают самих себя. Создание храмов заставило меня проанализировать собственное имущество и понять, что из него имеет для меня смысл. В разгар храмостроительства мы с Джейми пошли на вечеринку. Один из гостей спросил, чем я занимаюсь, и я в общих чертах рассказал ему о проекте счастья. «Я понимаю, почему вы решили строить храмы», – кивнул он. «Мой отец создал такой же храм вина. У него была целая комната, где он хранил бутылки выпитого вина. На полках там стояли книги о вине и виноделии, а на стенах висели картины винных регионов Франции». «Прекрасный храм», — искренне сказала я. «Да, верно, но не переоцениваем ли мы вещи? Важны люди, а не вещи». Голос моего собеседника звучал не слишком уверенно. «Люди постоянно об этом говорят», — ответила я. «Но это не так. Для вас могут быть важны и люди, и имущества». «Вы правы». «Знаете, ученые выяснили, что важен не сам предмет, а связанные с ним воспоминания и ассоциации». «Значит, мой отец был привязан вовсе не к бутылкам?» «Просто бутылки напоминали ему о поездке на винограднике, прекрасных обедах и будили другие приятные воспоминания». «Именно. Мне уже казалось, что разговор о счастье наскучил моему собеседнику, но я не могла сдержаться. И самое интересное, что отвергает значимость имущества лишь определенный слой людей». Они утверждают, что вещи для них не важны, а важны только люди. Но на самом деле именно эти люди оказываются самыми одинокими. То, что человек не ценит вещи, еще не означает, что он ценит других людей. Наша беседа перешла на другие темы. Но как только мы с Джейми вернулись домой, я отправилась в свой кабинет, чтобы найти и перечитать цитату из книги Михая чиксент михая И Юджина Рошберг-Халтена «Значение вещей. Домашние символы и эго». Вопросы о конкретных вещах тревожили некоторых респондентов. Они говорили, что они материалисты и что вещи для них ничего не значат. Важны люди, а не вещи. Такое отвержение символического смысла вещей в пользу непосредственных человеческих связей на первый взгляд может показаться достойным уважения. Но со временем мы начали замечать, что те, кто больше всего говорит о значимости дружбы и человеческих отношений, оказываются самыми одинокими и изолированными. Те, у кого складываются прочные узы с другими людьми, испытывают привязанность и к предметам, которые эти связи символизируют. Абсолютно согласна с этими словами. Многие мои вещи напоминали мне об очень важных отношениях и событиях. Просто накапливать предметы – бессмысленно. Имущество ценно, только когда оно обогащено воспоминаниями и ассоциациями. Обследовать полку за полкой. Еще во время реализации первого проекта счастья я искала способы остановить бесконечный процесс накопления. И вот, вдохновившись словами Уильяма Морриса, «В наших домах не должно быть ничего, что не было бы полезно или прекрасно». Я решила навести порядок. Полка за полкой, ящик за ящиком, шкаф за шкафом. Пользуется ли этим хоть кто-нибудь из нас? Любим ли мы этот предмет? Заменим ли, если он сломается или потеряется? Если да, то лежит ли он там, где нужно? А если нет, то зачем мы его храним? Много лет назад я начала вести список тайн взрослой жизни, в который вносила крупные и малые уроки, усвоенные мной в процессе взросления. В последнее время я включила в него несколько пунктов. Если нечто забавно для кого-то, это еще не значит, что то же самое должно быть забавно и для меня. Очень полезно и удивительно трудно принять очевидное. Человеку нужны и новые, и старые друзья. Самый простой способ добраться из точки А в точку Б – не выбирать самый сложный маршрут. Легче предотвратить боль, чем бороться с ней, и буквально, и фигурально. Противоположность общепринятой истине тоже истина. Перемены так же хороши, как и стабильность. Важнее сказать что-нибудь, чем сказать то, что правильно. Лучшее чтение – это перечитывание. Одна из самых полезных тайн гласила – внешний порядок способствует внутреннему покою. Почему? Возможно, порядок дает ощущение контроля, облегчения, избавления от чувства вины. Бардак на столе или забитый барахлом шкаф, казалось бы, не могут влиять на ощущение счастья. Однако порядок придает человеку силы и энергию. Из всех предложенных мной решений люди чаще всего пробовали, и успешно, одно. Как вы думаете, какое? Убирать свою постель. Решение разбирать полку за полкой помогло мне успокоиться и заметно облегчило мою жизнь. Интересно, что средний американец тратит на поиск вещей не меньше часа в день. Ассоциация производителей мыла и моющих средств считает, что в среднем доме... Разборка вещей составляет около 40% домашней работы. И при этом, как указывает исследователь медлительности Пирс Стил, большинство людей пренебрегает уборкой хлама. «Я оценила два подхода к решению разбирать полку за полкой. Начать с одного конца квартиры и продвигаться к другому, выделив на это несколько часов в день, или заниматься этим, когда будет время». Склонность к методичности свойственна мне с детства, и все же я выбрала второй вариант. Я не хотела, чтобы разборка была единовременным событием, полезным на короткое время, пока хлам не накопится вновь. А как показывает опыт, это происходит очень быстро. Я хотела научиться использовать этот подход всегда, всю оставшуюся жизнь. Но для этого планку нужно было установить на небольшой высоте. Проходя по дому, я пыталась взглянуть на него свежим взглядом, не так, как видела его перед приходом гостей, неожиданным приездом родителей или по возвращении из отпуска. Я заметила пыльные стекла, отпечатки пальцев на дверных ручках, пустую коробку из-под хлопьев в холодильнике. Сама не знаю, почему мы храним хлопья в холодильнике. Вообще-то, я очень много времени трачу на уборку, поэтому я не рассчитывала найти много хлама. Но стоило мне присмотреться, я обнаружила массу вещей, которые сто лет валялись в самых неподходящих местах. Например, четыре года назад я слушала аудиозаписи по гипнозу. Закончив курс, я положила плеер на стопку книг в спальне, и он так там и лежал, именно там, куда я его положила. Я заметила настенные часы с севшими батарейками, груду несчитанных книг на полу в холле, зеркало, прислоненное к стене и не повешенное на место. Серьезную борьбу с хламом я всегда начинаю с платяного шкафа. К счастью, ко мне приехала мама. Я не отличаюсь особо тонким вкусом, но у мамы отличное чувство стиля. Она всегда знает, что выглядит хорошо, а от чего надо избавиться. Я показала маме почти всю свою одежду. Можно ли это носить? Когда я в последний раз это надевала? Смогу ли я надеть это снова? Я думала, что эти брюки неудобные, а они оказались вполне ничего, сказала я маме. А эта белая рубашка, она мне нравится, но я боюсь посадить на нее пятно. Носи все как можно чаще, посоветовала мама, надевая одежду на выход. Не стоит держать любимые вещи в шкафу. Вместо того, чтобы надевать одно и то же, попробую носить всю свою одежду. В углу шкафа лежал шарф, очень красивый, но я никогда не носила шарфов. Положить на верхнюю полку, подумала я, или отдать маме? Точно, ей он понравился. А я убила двух зайцев, освободила место и сделала маме приятное. Кроме того, я избавилась от чувства вины, охватывавшего меня при каждом взгляде на забытый шарф. Вот так, полку за полкой, я разобрала весь дом. Я даже придумала несколько ключевых фраз, которые сделали этот процесс более эффективным. Убирайся постоянно. Заметив пустую коробку из-под хлопьев или след зубной пасты на зеркале в ванной, я стала убирать это сразу же, не давая пустых обещаний, я уберу это потом. Бросай свои проекты. Самый верный способ завершить проект – это бросить его. Основным источником хлама в моей квартире и в моем разуме тоже были незавершенные проекты. Разбирая полку за полкой, шкаф с игрушками, я нашла набор для изготовления макета сценки в горах. Мы собирались сделать это с Элизой. В магазине все выглядело увлекательно, но открыв коробку, мы обнаружили инструкцию на нескольких страницах. «Похоже, это непросто», — сказала я, откладывая коробку. «Мы займемся этим в другой день». Только через несколько месяцев коробка снова попалась мне на глаза. Теперь же я достала из нее то, что могло оказаться полезным, переложила в другое место, а саму ее выбросила. «Покупай то, что тебе нужно». Часто хлам в доме накапливается из-за ненужных покупок. Но порой покупки помогают навести в доме порядок. Я всегда стараюсь покупать как можно меньше. Я покупаю только один флакон жидкости для контактных линз. Я не покупаю предметы с ограниченной функциональностью, например, сумку для ноутбука или резиновые сапоги. Косметичкой мне служит пластиковый пакет на молнии. Я не стремлюсь покупать то, что кажется мне красивым. Я часто думаю, может, это мне и не нужно, или я куплю это в другой раз. Но я часто страдаю из-за того, что у меня нет того, что мне нужно, или приходится пользоваться чем-то таким, что не предназначено для этой цели. Любители же покупок твердят себе, может, это мне когда-нибудь понадобится. Почему бы не купить несколько вещей разных цветов? Они попусту тратят время, деньги, энергию и пространство нередко страдая от своей неразумной расточительности. Наконец-то я сумела уговорить себя купить новый тостер. Забудь о фэншуй. Мне часто советовали изучить фэншуй – китайское искусство размещения мебели и вещей с целью стимулирования энергии, процветания и гармонии. Некоторые принципы этого учения вполне практичные. Избавление от увядших растений или фото бывших приятелей. Однако в целом это учение мне чуждо. Но ну, не хочется мне добавлять фиолетового в зону процветания. Лучше я потрачу время и силы на другие перемены. Но я понимаю привлекательность фэншуй, равно как и манихейство, кармы и закона притяжения. Истинны эти учения или нет, но выглядят они абсолютно истинными. Очищай поверхности Как-то помогая своей сестре Элизабет разбираться, это была ее идея, я заметила, что, несмотря на общую захламленность кухни, поверхность обеденного стола была абсолютно чиста. Идеальное доказательство того, что чистые зоны остаются чистыми, а захламленные захламляются еще больше. Поверхности предназначены для работы, а не для хранения. Я усвоила этот принцип и теперь стараюсь при любой возможности освобождать поверхности. Думай о внешнем виде. Я хотела, чтобы моя квартира не выглядела захламленной и тесной. Как показывали груды футболок, я так и не овладела искусством складывания одежды. Я даже не умею правильно завязывать шнурки на ботинках, а пользуюсь детским способом заячьи уши, что очень веселит моих дочерей и маму. Одна из прелестей взрослой жизни в том, что не нужно стесняться просить о помощи. Я точно знала, кто мне поможет. Одна моя подруга в старших классах подрабатывала в магазине детской одежды. Уж она-то умеет складывать одежду, подумала я. Мы встретились, и я протянула ей футболку. Подруга критически ее осмотрела и вынесла вердикт. «Хм...» Она не будет держать форму. Ткань слишком тонкая. Ты просто покажи, как это делается». Она развернула футболку лицом к себе, а затем загнула к центру левый рукав, а за ним правый. Сложив оба рукава, она перевернула ее и сложила пополам. На все про все ушло несколько секунд. «Практикуйся почаще», – посоветовала она. «Это очень просто». И я стала практиковаться. Я сложила все футболки в доме. Стопки аккуратно сложенной одежды вселяли в меня радость. Наверное, такое же чувство испытывает хирург при виде разложенных в идеальном порядке инструментов. Навела я порядок и на кухне. Раньше у меня вся посуда лежала вперемешку. Теперь же я сложила столовые приборы в пластиковую корзинку. Мне стало проще находить нужные приборы, а вид чистой кухни, где ничего не валяется, доставлял мне огромное удовольствие остерегайся проблемных предметов. Я сумела вывести формулу появления хлама в доме. Мне стало легко выявлять и устранять проблемные предметы. Милую кухонную утварь, которая работает неизвестно как, сломанные вещи. Но ну, почему мы не можем признать, что вещь сломана? Сгоревший тостер, треснувшая ваза, три дырявых зонтика и прочее. Вещи, которые кажутся потенциально полезными, но не используются. Слишком большая емкость для воды или сложный штопор. Или дубликаты. Но сколько стеклянных банок нам нужно? Вещи, которые хочется сэкономить. Ну зачем нужен симпатичный гель для душа, если он никогда не используется? Зачем спасать яркие оловянные подносы, доставшиеся от бабушки? Подруга как-то мрачно призналась мне, я экономила дорогое трюфельное масло так долго что оно испортилось потратив деньги пользуйтесь тем что купили а потом выбрасывайте красивые но бесполезные вещи у элизы и эленор были наборы кукольной посуды очень красивые но теперь совершенно ненужные. я так и не придумала что с ними делать и просто спрятала в ящик которым редко пользовалась предметы которые должны были использоваться но не использовались из-за нежелания или лени. Несколько лет назад я купила цифровой диктофон, собиралась брать интервью, но что-то не сложилось, и диктофон не пригодился. А дорогие тренажеры, которые пылятся, занимая место, приобретенные моими подругами. Вещи, которые давно следует выбросить. К счастью, в нашей квартире не было места для хранения подобных вещей. Ни чердака, ни кладовки, ни подсобки. Только часть подвала, где мы хранили елочные украшения, запасные фильтры к кондиционеру и несколько детских стульчиков. У нас даже не было гаража, который многие используют как домашний склад. По данным Министерства энергетики, 25% американцев, имеющих гаражи на две машины, вообще не ставят туда машины. Предметы, оказавшиеся в доме по бабушкиному праву. У бабушек всегда есть свои правила относительно того, когда спать, есть и смотреть телевизор. Точно такие же правила есть у них и относительно того, что нужно Элизе и Элинор. «Моя свекровь никогда не покупает для себя ничего нового». А вот девочкам дарят призмы на солнечной энергии, наборы миниатюрных цветных карандашей и все такое. Все эти вещи забавны, но постепенно квартира оказывается заваленной ими. Вещи, которыми мы никогда не пользовались. Настало время избавиться от кастрюли для варки риса, которую я подарила мужу на день рождения. Он любит готовить, но продолжает варить рис в старой кастрюле. Разбирая полку за полкой, я больше всего мучилась из-за того, что не могла решить, что нам еще пригодится, а что больше не нужно, но имеет какую-то ценность. Как говорил Адам Смит, мы испытываем своеобразную благодарность к этим неодушевленным предметам, дарившим нам большое или частое наслаждение. Моряка, который разводит костер из досок плота, спасшего его после кораблекрушения, Мы виним в противоестественном поведении. По нашему мнению, он должен был бы сохранить эти доски, превратить их в памятник, который в той или иной степени был бы дорог ему. Вот почему я сохранила все свои старые ноутбуки. Как спасшемуся моряку, мне было трудно расстаться с четырьмя старыми компьютерами, служившими мне верой и правдой. Но пришла пора сказать прощай. Я сохранила фотографию своих ноутбуков, чтобы помнить о них, а потом Элиза отнесла их в школу, где их разобрали на запчасти. Я ощущала глубокую привязанность к предметам, которые в моем представлении были связаны с дочерьми. Иногда избавляться от детских реликвий легко и приятно. Я взяла в руки фотографию улыбающейся Эленор на фоне груды подгузников, которую мы сделали в тот день, когда избавились от них навсегда. Но чаще подобные поступки вызывают чувство утраты. Элизе не было больше дела до мистера Цыпленка, а Эленор больше не нужен был ее любимый лиловый поильничек. Обе девочки уже давно выросли из костюмов русалки и Дороти. Проходящие годы забирают у нас одно за другим. Горько констатировал Гораций. Но что же делать с этими вещами? Нужно было решить, что оставить, а что нет. Чем дольше я перебирала вещи, тем больше эмоций они во мне пробуждали. Но я не могла сохранить все игрушки и книги, некогда любимые моими дочерьми. И не только игрушки и книги. На одной полке я обнаружила тюбик детского геля. Мне было на удивление тяжело выбросить это напоминание об ушедшем детстве моих девочек. Я задумывалась над самыми заурядными вещами. «Мамочка, посмотри это видео!» — закричала Эленор, как только я вошла в дом. «Я тут совсем маленькая. Эшли нашла это на своем ноутбуке». Она потащила меня к кухонному столу, где сидела наша няня Эшли. «Посмотри, мамочка!» — верещала Эленор. «Я тут в моей любимой ночной рубашке, цветочек. А где она? Я хочу ее надеть». «Ну-ка, ну-ка», — сказала я, пока мы все втроем смотрели в экран ноутбука. «Я помню эту ночную рубашку. Эшли, когда ты это сняла?» «Года три назад», — ответила Эшли. «Она у нас молодая и очень стильная девушка. Именно она научила меня фотографировать мобильником. Мне тоже захотелось иметь такие замечательные фото». «Эна, ты здесь такая маленькая, но выглядишь точно как сейчас». «Да, на тебе действительно та ночная рубашка, которую ты так любила». «Это моя любимая», — заявила Эленор, хотя несколько лет о ней и не вспоминала. «Она же сохранилась у нас, верно?» «Наверняка», — ответила я, надеясь, что через пару часов она все забудет. «Этой рубашки у нас не было уже несколько лет». Но были вещи, с которыми я так и не смогла расстаться. Первые очки Элизы в ярко-сине-желтой оправе, ботиночки Эленор, костюм русалки, детские книжки, так и оставшиеся недочитанными. Но как хранить все это? И вдруг мне в голову пришла идея. Нужно создать памятную коробку для каждой девочки. Мне как раз подвернулись две большие коробки. Я подписала их и поставила в комнатах девочек, чтобы собрать все необходимое. Я думала, что коробки будут полны под завязку, но ошиблась. Девочки сложили в них не так много своих драгоценностей. Вот что я заметила. Стоит мне позволить себе сохранить какой-то предмет, я тут же избавляюсь от большого количества хлама. Сохранив несколько хороших рисунков моих девочек, я выбросила множество обычных коляк маляк Мне всегда было тяжело избавляться от игрушек и книжек, которые более не нужны моим девочкам. Но когда эти вещи переходили к моему очаровательному племяннику, я делала это без малейших сожалений. Я отправила ему две большие коробки книжек-раскладушек и тележку с пластмассовой едой, которую он не выпускал из рук, когда гостил у нас. Мысль о том, что все это понравится Джеку, смягчила для меня чувство утраты. Но что я буду делать, когда Эленор вслед за Элизой перестанет играть с деревянной посудой, с которой только что не спит? Этот набор явно не влезет в памятную коробку, и отправить его по почте не удастся. Как же мне с ним расстаться? Придется поломать голову. Разбирая полку за полкой, я в полной мере осознала эффект приданного. Стоило мне овладеть какой-то вещью, как я начинала ценить ее больше. Фиолетовая кружка могла мне и не нравиться, но поскольку она была моей, мне было трудно с ней расстаться. Эффект приданного означает, что мои собственные вещи, даже те, что мне не нравились и которыми я пользовалась редко, начинали на меня влиять». Чем дольше я ими владела, тем выше в моих глазах становилась их ценность. Поэтому я стала осторожнее в покупках. Я отклоняла бесплатные сувениры. Я не покупала вещи со скидками. К счастью, я никогда не была склонна что-то покупать в поездках. Наблюдая за своими друзьями, я поняла, что столь соблазнительные там, эти вещи неуместны здесь, дома накопление дорого во всех отношениях имущество отнимает время пространство и силы и даже если я смогу преодолеть эффект приданного придется решать как от этого имущества избавляться я рассказала подруге о своем подходе полка за полкой мне знакомо это чувство кивнула она моя квартира забита мусором правда я точно знаю что у нее есть настоящие склады В трех штатах. В городе, где она выросла. Там, где жила ее бабушка. И еще один в 40 минутах езды от ее квартиры. Надо мне тоже со всем этим разобраться, добавила подруга. Нет, только не разбирайся, воскликнула я. Не думай об организации этого барахла. И тут я остановилась. Я не хотела показаться подруге грубой. Ты о чем? Удивилась она. Ты же видела мою квартиру. «Мне точно нужно все как следует организовать». «Что ж», – осторожно сказала я, – «попробуй для начала избавиться от всего ненужного, и тогда тебе не придется заниматься организацией». «Как это?» – подозрительно спросила моя подруга. «Ненужные бумаги можно выбросить, а не складывать в папке. Одежду, которую ты никогда не носишь, отдай в благотворительную организацию, и тебе не нужно будет искать для нее место в шкафу». Я намеренно не стала говорить о тех складах, которыми она пользовалась. Не буди лихо, пока спит тихо. «Да нет, я почти всем пользуюсь», – возразила подруга. «Мне не придется много выбрасывать. Мне нужно только кое-что купить, чтобы лучше все систематизировать». Я не нашлась, что сказать. Я заметила, что люди, испытывающие самые большие проблемы с хламом, чаще всего покупают хитроумные вешалки, мебель с удобными ящиками и цветные пластиковые коробки. Организация имущества может быть очень полезна, если, конечно, она упорядочивает необходимое, а не способствует накоплению барахла. Когда я точно знаю, где найти то, что мне нужно, и с легкостью могу положить письмо в папку, а полотенце на полку, меня охватывает приятное, пусть даже иллюзорное, ощущение полного контроля над своей жизнью. Избавление от хлама делает жизнь легче. Когда подруга говорит «Я разобралась в наших шкафах, и мне кажется, что я сбросила 5 кило, я точно знаю, что она чувствует». Разбирая полку за полкой, я мысленно отвечала на массу вопросов. Пользуемся ли мы этими вещами? Любим ли их? И почувствовала большую разницу между тем, чем мы не пользуемся, и бесполезным. Элиза больше не пользуется своими резиновыми штампами с изображением животных, а я не ношу подаренные мамой яркие винтажные шляпы. У нас масса дорогих нам вещей, которыми мы не пользуемся. Я хотела, чтобы мой дом был заполнен вещами, имеющими символическое и сентиментальное, а не только практическое значение. В отличие от сломанной блинницы, им всегда найдется место в моем доме. Читай инструкцию. Какое удовольствие пользоваться удобными, понятными инструментами. О сложных устройствах неведомого предназначения такого не скажешь. А в последнее время устройства, легкие в использовании в самом недавнем прошлом, телевизоры, утюги, посудомоечные машины, будильники, стали чрезвычайно сложными. Специалист в области когнитивной психологии Дональд Норман отмечает, что когда человек рассчитывает, что пользоваться устройством, скажем, весами или выключателем, будет легко, а потом испытывает какие-то сложности, то винит в этом себя, а не устройство. Как-то я пыталась перенести данные с ноутбука на обычный компьютер, и вдруг на экране стали появляться странные сообщения об ошибках. Отчаявшись, я обратилась к мужу за помощью. «Похоже, интернет отвалился», – заявил он, мельком взглянув на экран. «Я же упорно винила во всем себя. В какой-то момент на моей кухне оказалось несколько устройств, обращаться с которыми я не умела. Я довольно долго осваивала видеорекордер. Я не умею пользоваться функцией mute на нашем телефоне. Не умею выгружать фото из фотоаппарата. Я теряюсь, пытаясь украсить мою темпераментную беспроводную мышь. Я так редко делаю покупки в iTunes, что каждый раз изучаю весь процесс заново. Мое положение усугубляется тем, что Джейми одержим страстью все усовершенствовать. Ему страшно хочется купить что-то новое, но у него нет времени, чтобы научить меня обращаться с этим. То у него не хватает терпения мне все объяснить то терпения выслушать его объяснение не хватает мне. Как-то он купил новую кофеварку. Прошло несколько недель, а я ею так и не овладела и предпочитала пить чай. Но должна признать, что и сама внесла вклад в свою неграмотность. Я никогда не давала себе труда прочесть инструкцию. И поэтому я внесла в свой план пункт «Читай инструкцию». Первым делом я решила освоить кофеварку кстати это оказалось совсем несложно затем я взялась за видеокамеру когда джейми принес ее домой я выбросила упаковку посмотрела инструкцию и начала нажимать кнопки теперь же я решила поступить по другому я выбрала момент внимательно изучила инструкцию проверяя все ее пункты на практике после этого камера перестала казаться столь сложной и непонятной но я до сих пор стесняюсь того что для того, чтобы научиться пользоваться тостером, мне пришлось прочесть инструкцию несколько раз. Первая истина гласит, чтобы быть счастливым, нужно думать о хороших чувствах, дурных чувствах и правильных чувствах в атмосфере роста и развития. Даже шажочек к росту, например, обучение пользованию новой камерой, это очень важный шаг. Избавление от стеснения и чувства собственной некомпетентности – огромный шаг в сторону счастья. Правило «читай инструкцию» оказалось полезным и на метафорическом уровне. Я научилась готовиться и не ожидать мгновенных результатов. Есть ли у меня все необходимое и умею ли я этим пользоваться? Ищу ли я ленточку или надпись «Открывать здесь», чтобы легко открыть упаковку? или вступаю с ней в безуспешную борьбу? Не жалею ли я времени на то, чтобы изучить и научиться? Я слишком часто пропускала период подготовки. Шла ли речь о рассылке интернет-приглашений на день рождения Элизы или о освоении новой опции текстового редактора? Пункт «Читай инструкцию» напоминал мне о необходимости подготовки. В кулинарии я открыла для себя полезнейший принцип все на своих местах». Прежде чем приступать к готовке, нужно проделать подготовительную работу, взвесить и отмерить ингредиенты, потом нарезать их и так далее. И тогда в процессе готовки не придется бежать в магазин или судорожно разыскивать сито. Это подготовка, но одновременно и состояние ума. Ничто не приносит больше удовольствия, как работа, которая идет спокойно и ровно, без затруднений. Все это мелочи. Однако эти мелочи заметно повысили ощущение комфорта при использовании собственных вещей, предметов и устройств. Решимость создать храм, разбирать полку за полкой и читать инструкции помогли мне обрести уверенность и контроль над собственными вещами. Я перестала обращать внимание на рекламу, убеждающую меня в том, что я стану счастливее, если куплю ту или иную вещь. Перестала обращать внимание и на обратные утверждения. Чем меньше имущества, тем счастливее человек. Сентябрь убедил меня в том, что счастье не в том, чтобы иметь меньше или больше. Счастье – это иметь то, что тебе нужно. Я не люблю слушать музыку. «Сделает ли меня счастливее покупка хороших наушников?» Утверждать, что вещи могут сделать нас счастливее, все равно, что заявить, что каждая книга должна состоять лишь из ста страниц. Все книги разные. Каждому нужно разное количество вещей самого разного вида. Один счастлив в пустой юрте, а другой испытывает подлинное счастье, купив очередную статуэтку для своей коллекции фарфора. Не существует правильного образа жизни. Только я могу определить, что правильно для меня». Когда я рассказала сестре о своем новом взгляде на вещи, Элизабет сказала, «Удивительно, что об этом говоришь именно ты». «Почему?» «Потому что ты совершенно не испытываешь любви к вещам. Ты не любишь шопинг. «Кстати», – перебила я, – «знаешь, что люди тратят на покупки в среднем шесть часов в неделю». Никогда не могу устоять перед соблазном сообщить недавно открытый мной факт. «Ты не любишь шопинг, продолжала Элизабет. «У тебя мало одежды. Ты не любишь заниматься ремонтом, покупать мебель и все такое. Тебе нет дела до украшений и всего того, что любит большинство людей. Ты ничего не коллекционируешь и постоянно от всего избавляешься». «Я же коллекционирую синих птиц». «Может быть» но ты не ходишь по антикварным лавкам и блошиным рынкам, не рыщешь на ebay, тебе их просто дарят». «Ну да. Поэтому мне просто смешно, что ты оказалась главным защитником роли имущества в ощущении счастья». «Элизабет хорошо меня знала. В моем шкафу много пустого места. Я действительно ничего не коллекционирую, даже синих птиц. Я никогда не покупаю того, без чего могу обойтись». А вот у моей подруги столько кардиганов, что я впадаю в панику, глядя на ее шкаф. Но она все это носит и любит. Я терпеть не могу хлама. Мне гораздо комфортнее, когда в моем доме находится только то, что действительно влияет на мое ощущение счастья. Как заметил Уильям Джеймс, между тем, что человек называет собой, и тем, что он считает своим, проходит очень тонкая грань. Мы относимся к вещам, которые считаем своими, точно так же, как и к самим себе.